Изучение потребителей в естественных условиях Традиционные исследования, такие как фокус-группы и индивидуальное интервью, обычно проводятся в условиях, далеких от естественных. Для получения более точной, индивидуальной и конкретной информации исследователи должны изучать потребителей в естественной среде обитания или попытаться воссоздать ее. Изучать горил нужно не в зоопарке, а в джунглях. Этот же принцип справедлив и для изучения людей. Например, когда компания Леви Страус решила проникнуть на рынок детской одежды, она устроила посиделки для детей от 5 до 8 лет. Когда одной сахарной компании понадобилось узнать, как полнее охватить рекламными обращениями людей, которые все еще занимаются выпечкой, собеседование с потребителями проводилось прямо у них дома, пока те готовили пироги. Когда нашим клиентом стала компания, занимающаяся производством модной одежды, она захотела узнать больше о целевой аудитории, главным образом о ее прекрасной половине, которую собиралась завоевать. Специалисты по планированию бренда из нашего агентства начали подбирать потребителей для совместного похода за покупками. Покупательниц приглашали в магазины по двое, поскольку так женщины обычно занимаются шопингом в реальной жизни. Попутно специалисты по планированию наблюдали за покупательницами и беседовали с ними о том, что их привлекло, что было важным для них в выборе одежды и что им понравилось или не понравилось из увиденного. Мы узнали, что хотя они придают большое значение выбору нарядов, им хотелось, чтобы люди видели в них личности, а не просто обращали внимание на модные тряпки. Эти деловые, уверенные в себе женщины гордились тем, что умеют одеваться со вкусом, но не хотели быть рабами моды. Им не нравилась изменчивость женской моды, из-за которой одежда, которую они еще не успели износить, быстро устаревает и становится немодной. Эта информация более подробно обсуждалась в фокус-группах. В результате обсуждения родилась стратегия, которую можно было сформулировать так. Вы выбираете одежду, а не она вас. Могла ли команда по работе с брендом сформулировать такую стратегию только благодаря сведениям, полученным в фокус-группах? Возможно, но маловероятно. Одним из важнейших аспектов планирования бренда является то, что команда по работе с брендом зачастую вообще не использует дважды одно и то же сочетание инструментов, методов и моделей исследований. Маловероятно, что каждый повторяющийся и апробированный элемент исследований будет работать для разных брендов. Кроме того, даже если специалисты по планированию бренда проводят фокус-группы настолько хорошо, насколько это возможно, они все равно уже научились не доверять рассказам потребителей о своих предпочтениях и действиях, излагаемым в неестественной обстановке. Чтобы получить надежную информацию, специалисты по планированию бренда должны учитывать не только то, что потребители говорят, но и то, как они ведут себя в естественной обстановке. Выбор целевой аудитории. Как попасть в яблочко. Чтобы понаблюдать за целевой аудиторией в естественных условиях, можно также привлечь ее представителей в компанию. Так, компании, специализирующиеся на производстве товаров для детей, начинают использовать юных потребителей в качестве консультантов, чтобы понять, как именно нужно продавать им продукт. Дети становятся частью корпоративной культуры, как персонаж Тома Хенкса в фильме «Большой». Примеры такого подхода можно найти не только в кино, но и в реальной жизни. Корпорация Кэтко, производящая детские мечи, сделала директором по маркетингу девочку-подростка. Особенность мечей Кэтко состояла в том, что они помещались в специальные чехлы с индивидуальным рисунком, причем при надувании меча эти рисунки увеличивались в размере. Кроме того, продукция компании приобретала уникальные свойства, которые можно было менять, например, вложив в чехол монетку или любой другой предмет. Благодаря этому ребенок мог по-разному играть с мячом, который значительно отличался от обычной резиновой игрушки. Продукция Кэтко была исследована юным маркетинговым директором и другими детьми, которых она приглашала, чтобы определить, нравится ли эта игрушка юному поколению. Каждый раз, когда корпорация Кетко запускала новые виды игрушек или конфет, девочка выясняла, вызывает ли продукт отклик у ее сверстников. Допускаем, что одной из причин, по которой корпорация назначила на пост маркетингового директора ребенка, была огромная польза такого необычного кадрового решения для связи с общественностью. Об этой девочке, а также о компании были написаны десятки статей и снято множество телевизионных сюжетов но нет никакого сомнения в том, что юный маркетинговый директор принес и реальную пользу Кэтка с точки зрения разработки продукта и распространения информации о нем. Не важно, что говорят потребители, важно, что они делают. Urban Outfitters – всевидящее око. Urban Процветающая сеть магазинов, специализирующаяся на продаже модной одежды в стиле андеграунд для продвинутой молодежи. Для оформления своих магазинов компания использовала оригинальные архитектурные решения. Она разместила их в зданиях фирм по продаже автомобилей, особняках и банках. Она начала свою деятельность в 1970 году как главный магазин для хиппи под названием Free People Store, расположенный по соседству с Университетом Пенсильвании. Сегодня в магазинах продаются платья в кукольном стиле, ботинки, в которых можно отправляться на Северный полюс, детские футболки и туфли на огромной платформе для богатых молодых городских жителей, ведущих богемный образ жизни. Поскольку в Urban Outfitters можно купить также различные изысканные предметы домашнего обихода, магазин в каком-то смысле можно назвать альтернативой IKEA. Менеджеры и мерчендайзеры Urban Outfitters используют информацию о потребителях, полученную при помощи видео и фотосъемок покупателей в магазинах, а также в местах их проживания, например, в West Village под Нью-Йорком. Эта информация дает представление о том, что люди на самом деле носят, позволяя компании принимать быстрые решения, касающиеся мерчендайзинга и маркетинга. Господин Хайне, основатель и президент Urban Outfitters, великолепно объясняет, почему компания не использует фокус-группы и опросные листы для понимания того, о чем думают их потребители. «Мы не слушаем, что люди говорят». Мы смотрим, что они делают. Наблюдая за потребителями в деле, можно получить более продуктивные результаты, чем если задавать им вопросы о том, что они собираются или не собираются покупать. Прекрасным примером может служить такой метод исследования, как создание искусственного дефицита. Этот метод родился из старой поговорки «что имеем не храним, потерявши плачем». Вот почему один из лучших способов выяснить, что значит бренд для потребителя, это создать искусственный дефицит. Так, работая с нашим клиентом по программе Citibank American Airlines A Advantage Card, мы использовали этот прием, лишив пользователей выгод, связанных с накоплением бонусных миль. Мы попросили владельцев карты прийти в исследовательский центр за неделю до того, как должны были состояться фокус-группы и прибавили каждому прибывшему по 5000 миль за то, что они на неделю отдадут нам свои карты. Несмотря на огромный бонус, все пользователи страдали от синдрома, который мы назвали ломкой, вызванной тем, что их лишили наркотика, удовольствие от накопления бонусных миль. Когда владельцы карточек собрались через неделю, мы узнали, что им была ненавистна сама мысль о том, что им придется делать покупки без накопления бонусных миль. Многие отложили покупки или вернули в магазин некоторые купленные вещи, торжественно пообещав прийти и снова купить их по карте A Advantage. В результате мы изменили старую стратегию нашего агентства скорее в путь. Мы решили использовать тот факт, что радость от азарта, связанного с накоплением бонусных миль, была гораздо острее удовольствия от ожидания бесплатного путешествия. Это привело нас к идее, о которой мы уже писали. Ставка делалась на азарт накопления бонусных миль при пользовании картой Citibank A Advantage. Просто спросив потребителей, почему они пользуются этими картами, мы ничего бы не узнали о страстном желании, которое нам продемонстрировала компания по исследованию последствий лишения призовых миль.